Способности к некромантии, говорят, похожи на музыкальный слух. Пожалуй. Некоторые неистово хотят быть певцами и музыкантами, зовут учителей, платят им по золотому в час, тратят уйму времени и море сил, чтобы выжать из лютни или флейты хоть сколько-нибудь гармоничный звук. И без толку. Терзание чужих ушей. А их лакей напивает, перетирает тарелки, и прохожие за окном останавливаются послушать. Дар свыше. Ничего не поделаешь. Так и некромантия. Некоторые вылезают из кожи, запираются в башнях, исходят на нет, заучивают наизусть целые тома, предлагают душу, а в результате получают попахивающий серый дымок из жиденькой пентаграммы. Чихнул, и нет его. А меня этому никто не учил. Просто дар и все. Не такой изящный, как музыкальная одаренность, но уж, чем богаты, тем и рады. Я интуитивный некромант, сколько себя помню. Дивное качество для отпуска, отпрыска королевской фамилии. Как подумаешь, родители что-то такое с самого начала подозревали, я полагаю. Ребенком я был. Говорят, черные родинки – клеймо тех самых сил. Очень может быть. Такая родинка у меня есть. Под носом. Этакая роковая мушка. Обычно выглядит очень миленько, придает лицу некий шарм. И, как правило, не вызывает желания потыкать ее раскаленной иглой на предмет проверки. Но не в моем случае. Не те у меня черты лица. Мою проверяли. И пришли к неутешительным выводам. Не ошиблись. Спасибо, что не удушили в колбеле. Добрые у меня были родители. И блюдущие традиции. Как можно пролить кровь королевского чада? Даже если она проклятая? Невозможно. Мое скромное везение. Правда, не могу похвастаться жаркой родительской любовью. Но сердцу не прикажешь. Мне еще семи лет не исполнилось. Как я спроводил к праотцам своего гувернера, Когда он десятый раз вырезал мне линейкой по пальцам. Просто. Одним сильным желанием сделать так, чтобы его не было. Первый случай всплеска дара. Бессознательно еще, но желание, похоже, оказалось уж очень сильным. Но когда я смотрел, как он корчится, как у него глаза вылезают из орбиты и все такое, я не наслаждался. Нет, не верьте слухам. Я принял к сведению. И отец принял к сведению. Во всяком случае, сечь меня поостерегся, несмотря на отчаянно чешущиеся руки. И мне это понравилось. Интересно. Много бы нашлось таких, кому бы не понравилось. Через год все моё семейство меня, скажем так, опасалось. Идельно. Я не проверял дар на кошках. Ничего против кошек не имею. Мухи, пауки, это да, было. Я их не люблю. Потом маменькина отвратительная муська. Как итоговый опыт, папенькин камерлокей. Я всегда совмещал приятное с полезным. Потом за меня взялись серьез. Так что охот пришлось бросить. На людях. По крайней мере. А на будущее я решил пользоваться даром только по важным поводам. Тогда мне еще казалось, что он быстро иссякнет, долго восстанавливается. А хотелось всегда быть в боевой готовности. Но тема вообще очень заинтересовала. Стал читать запоем. Папеньким библиотекарь не хотел меня впускать в ту залу, где хранились книги о некромантии и о черной магии. Пришлось сжечь его канарейку. Впустил. Хоть и наябничал отцу. Я иллюзий не питаю. Я раз маленьким безобразным гаденышем. Но умным. Я читал и наблюдал, читал и наблюдал. И все, что прочитывал или видел, принимал к сведению. Я видел много. Мой папенька-король не знал о своем дворе того, что уже знал я. Кто подлечает за сладенький кусок, а за глаза поливает грязью, кто ворует, кто продается. Я рано начал понимать. Папенька не понимал. Ему такие углубленности ни к чему. Папенька был обожаемый монарх. Гуго-милосердный, так его в народе окрестили. Гугу старый идиот, я бы сказал. Он жил по заповедям, мой батюшка. Насчет прощения врагов, старинного родового рыцарского кодекса и насчет того, что, мол, народ должен благоденствовать. А король жить в развлечениях и роскоши. Ну да. Его оборовывали все, кому не лень. А ему и в голову не приходило проверять своих верных вассалов. Вассалы же им восхищались. Он славил свою работу на казначее и премьера. Сам охотился и отплясывал на балах. Междугоре было в долгу, как в шелку. На границах вечно происходили стычки. Соседи обещали военную помощь и надували. Зато присылали подарки, вроде пары белых единорогов. твари милых, но не стоящих эскадрона драгун. В очередной локальной войнушке с государем Перелесья батюшка потерял провинцию. Прослезился и сказал «На все воля божья». Народ жил в проглоте. путь муки стоил ползолотого. Зато если батюшка проезжал по столице, он всегда отделял нищих. Щедро. Грошей по пять, по крайней мере. И голодный народ рыдал от умиления. Святой орден на батюшку молился. Еще бы. Патриархи ходили в шелке и парче, дрались с прихожан сколько хотели и давали королю советы. А он им жаловал земли. Благодать божья. Некромантов сапогами за угол пинали. Ибо от лукавого. Не к месту было честивым государстве. На меня святые отцы надели серебряный ошейник со священной кабалой и запаяли, чтобы я не мог убить своим даром человека. Ну-ну. Сожгли ульраха травника подаваться и толпы. А он, кроме вызова демонов, открыл снадобья от чехотки. Но кому это интересно? Батюшка так любил матушку. Понятно за что. Она подходила ему редкостно, такая же, как и он сам. Восторженная дама с рыцарской романтикой в головке. Этикет, танцы, кодекс все как по канону полагается. Выезжает, бывало, на охоту или в загородный замок, Загляденье, а не пара. Он такой большой. Статный, бородатый, она такая беленькая, розовенькая, нежная, в сияющих коронах, в шелках, в бриллиантах, бросают милостынь, лошади лоснятся, штандарты лоснятся морду у свита лоснятся. Красотища, идеальная семья. Святые отцы во время проповедей их прихожанов пример ставили, когда говорили о нерушимости брачных уз Моего старшего брата, чудесного Людвика, батюшка обожал всей нежной душой, и матушка любила. Братец всегда был на людях а я всегда по углам. Он с мечом, а я заплесневелой книжкой. У него золотые кудри, львиные стати, голубые глаза, у меня бледная кожа, крючковатый нос и одно плечо выше другого. Он истинный рыцарь, а у меня дар. Ему папенька дарил оружие, лошадей и всякую другую всячину. На меня он смотрел очень выразительно. Сразу ясно, что до смерти хочет высечь, но боится, что мой ошейник не сработает. Сами посудите, мог ли я хоть намекнуть ему, что думаю о его дворе? Так и жили старые, как сейчас говорят, добрые времена.